Глава 15, -я. Как ведьма предавалась к флирту, бессовестному и беспощадному. Записку от шефа я получила, когда вышла из ванной, закутавшись в полотенце и намазав лицом маской из бурых водорослей. Мальчишка посыльный, увидев коричневые крупинки, плотно облепившие мою, не особо доброжелательную с утра физиономию, с воплем сбежал, а я так и осталась стоять с зажатой в руке монеткой. Странный, от чаевых отказался. Отправляешься на горячие источники. Посети лавку артефактов. Билет на дирижанс прилагаю. Финансовый отсчет не позднее завтрашнего утра. Я вытряхнула на ладонь дешевый билет и две новомодные бумажные купюры мелкого номинала. На них можно было только травяной чай выпить, да и то на вынос. В бумажном стаканчике и с отвратительным свекольным сахаром. Вот скряга! Возмутилась одна зевающая ведьма и отправилась собираться на отдых. Если белый и рассчитывал встретить заспанную от этого весьма недовольную ведьму, то точно не сегодня. В кабинет я ввалилась с грохотом и грехом сквернословия на языке. К счастью, мое моральное и физическое падение никто, кроме белобрысого начальства, не увидел. «Что вы себе позволяете, сержант?» — прошипел змей, помогая мне подняться с пола, на который я приземлилась, вцепившись ногой за складку на ковре. «Вот интересно, он сейчас в людской форме, а шипит, как наг?» «Это вы что себе позволяете? Почему у вас на входе ловушка активирована?» Не хуже нага прошипела я, потирая многострадальную попу. Хан Шуриган на мгновение смутился, а потом быстро придал лицу надменное выражение и отвернулся к окну. «Ах так!» «Предполагаю, что вам, капитан, докучают местные девицы, и вы таким образом...» Наг недовольно скривился, мол, что за чушь ты тут излагаешь, ведьма. Но тьма милостива к своим адептам, договорить да я не успела. В подтверждении моих слов дверь распахнулась, и в кабинет ввалилась очередная блондинка. В отличие от меня, она упала красиво, равнёхонько под ноги застывшему окна Нагу. Ой, девица картинно схватилась за грудь, заодно стаскивая декольте еще ниже. Из-под задравшейся пышной юбки весьма красноречиво выглянула ножка в чулке. Я такая неловкая, И ресницами хлоп-хлоп. Ползи отсюда, милочка, фыркнула я, место уже занято. И Что это мы так зыркаем, шеф? Я же ведьма на отдыхе, а не твоя сотрудница. И вообще, я по делу, по-важному. Я тоже по делу. Девица, не дождавшись помощи от бессердечного Нага, поднялась сама и, выпитив грудь, пошла в наступление. «У меня есть сведения, что готовится страшное преступление». «Панталоны хотят с веревки спереть», — фыркнула я. «Так заявление добропорядочной гражданки в полицейском участке пишут». «Местные вообще ничего не делают, а лорд из самой столицы прибыл», — проворковала она. «Чай в столицах только самые лучшие служат». Я приподняла брови, Наг зло скривился. но тут же взял себя в руки. Конечно, леди. Розалия, смутилась девица. И я не леди. Все женщины в душе леди, хмыкнул Наг. Изложить все на бумаге и передать через моего секретаря. С этими словами он бесцеремонно выставил девицу за дверь и заперся на два оборота. А я думал, мы здесь инкогнито. Протянула я многозначительно. «Я вчера посетил местное отделение полиции», — опять скривил сынак, отчего его лицо приобрело брезгливое выражение. «Сказал, что проверяющий из столицы прибыл по жалобе на сына градоправителя и затребовал архивы за последние три года. Теперь вот, это уже шестая за утро». Я в душе похихикала, но потом вытащила артефакт поиска и осторожно опустила его на стол. Рядом положила активатор. Хана Шоригана не пришлось просвещать, что это такое и как она работает. Он вздернул белесую бровь и задал крайне неудобный вопрос. «Откуда?» «Нашла, совершенно случайно». Я честным взглядом смотрела в водянистые глаза начальства. Глаза Нага смотрели на меня, и в них мелькали огромные буквы, складывающиеся в слова «не верю». «Проверим, как оно действует», — отвлекла я его от глупых мыслей. «Эти артефакты имеют очень высокий процент погрешности, сержант. Именно поэтому ими уже сто лет как не пользуются. Бесполезная вещь!» «Тогда я забираю?» Я смахнула поисковик в ладонь и направилась к выходу. «Стоять!» — прошепел Нак. «Верните артефакт! Он же бесполезен!» — напомнила Яхану его же слова. «Я сказал это, чтобы вы не рассчитывали на положительный результат. Артефакт отправлю в нашу лабораторию. Там имеются частицы... Эээ... Пропавших ногинь?» мило подсказала я. «Я вообще девушка милая и участливая, и всегда рада прийти на помощь ближнему». Нага опять прикосила. «Болезный он какой-то. Может, не с вареньем мучается?» «Но вы сообщите мне о нем, о результате». «Обязательно», процедил Наг. «Благодарю за службу», выдавил он, скрипя зубами. «Я молодец?» «Молодец!» «Тогда прошу возместить расходы на поиски артефакта». Я достала из сумочки сложенный пополам лист бумаги, расправила его и шлепнула на стол. Справка из аптеки со стоимостью зелий от укусов насекомых, стоимостью услуг прачки и того, два золотых. Нак, из бледного быстро превращался в красного. На висках проявились чешуйки, ногти на руках начали стремительно превращаться в когти. Я с интересом следила за трансформацией, но мужчина быстро взял себя в руки. «Эх, не удалось!» «Ничего, в следующий раз я его доведу до полного превращения и попытаюсь сцедить кровушки». «Деньги пусть выплачивает ваше управление», холодно отчеканил Шариган. «Но тех жалких крох, что вы выделили на сегодняшнюю поездку, мне не хватит». «Могу дать дружеский совет», — с издевкой улыбнулся Нак. «Научитесь тратить золото с умом». «Если бы я начала тратить деньги с умом, то вскоре осталось бы и без денег, и без ума». Я гордо вздернула нос и удалилась, бросив на прощание под ноги Нагу проклятие путанных шнурков. Когда вышла за дверь, услышала грохот и очень выразительное пожелание счастья одной темной ведьме. На душе сразу же стало радостно. На станцию дилижанцев я прибыла заранее, неспешно загрузилась в пустой салон, заняв самое лучшее место у окошка, и стала ждать остальных пассажиров. Всего дилижанс смещал двенадцать человек. По две лавки друг напротив друга и большая клеть для багажа. Вполне сносно, хотя, конечно, шика и роскоши этому виду транспорта не хватало. Вот на маршрутах столица, куда подальше, ходили дилижансы экстра-класса, с мягкими сиденьями, богатой обивкой, подогревом и горячим чаем. Но что имеем, то имеем. Народ стал подтягиваться минут за десять до отправления. Но чуть раньше пассажиров появился Мурс. Он шустро влетел в салон и молча закатился под мое сиденье, где стоял небольшой дорожный саквояж. Судя по шебрушанию, колобок забрался внутрь и притих. Я наклонилась и заглянула под сиденье. что ты опять натворила жертву Уголовного кодекса и ничего я не натворил! раздалось глухо из недр саквояжа. Я просто на билете экономлю! Не успела я ответить, как в проем впорхнула черноволосая фигуристая девица в цветастом платье с оборками. Свободно! На горячие источники! Я кивнула. «Ах, там есть такая замечательная лавка артефактов. В нее все приезжающие ходят. Посетите обязательно. Я там купила кулон от ведьмовского сглаза. Очень нужная в наше время вещь». Я приподняла бровь и уже собиралась проверить на практике действия этого амулета, но девица не нуждалась в собеседнике. Не дожидаясь ответа, она шумно плюхнулась на сиденье рядом со мной. Я красноречиво обвела взглядом пустой салон, но бойкая девушка затраторила, протягивая мне ладонь. «Я Теся, еду до конечной, будем держаться вместе, в дороге приличным девушкам стоит объединяться». «Я точно знаю, по этому маршруту всегда ездят мужчины», — последнее слово она произнесла шепотом. «Какой ужас», — согласилась я с ней. В прошлый раз один из наглецов громко заявил, что я прихорошенькая, представляешь, сказать такой приличной девушке. «Хам», подтвердила я. «А как тебя звать? Шери. У тебя жених есть?» Я качнула головой, понимая, что роль ведьмы на отдыхе начинает меня немного утомлять, а ведь впереди еще три часа пути. «Я же говорила!» — жарко зашептала Тесси мне на ухо и скосила глаза, наблюдая, как в дилежанс загружаются два высоких плечистых парня с абсолютно одинаковыми выражениями достоинства на простодушных лицах. Они сбросили в клейт забитые под завязку мешки и шумно уселись напротив. На нас пахнула дешевые ваксы и перегаром, Я тут же создала проклятие свежего воздуха и незаметно мазнула им под носом. Тесси же беззастенчиво уставилась на парней и, вопреки моим словам, громко заявила. «Да конечный!» И, дождавшись дружных кивков, с энтузиазмом закончила. «А вот Шерри тоже едет на источники, и я с ней!» И ресницами кокетливо похлопала. Темная ведьма слегка удивилась, заподозрив Тессию в раздвоении личности или скудаумии, но промолчала. «А вы покажете, Шери, как пройти к лавке артефактов?» «Такой красивой девушке и я могу показать все достопримечательности местного курорта», пробасил моложавый купец и залихватски подкрутил пшеничный ус. «Подвинься, молодежь!» Он распихнул парней, оказавшихся лесорубами, и чинно уселся аккуратно против меня. «Вот видишь, Шери, какие у нас отзывчивые люди! Каждый готов помочь приезжему насладиться отдыхом!» Тесси громко вздохнула, отчего ее грудь приподнялась и опала, и кокетливо стрельнула глазами в купца. «Тьма всемогущая, да она с ним флиртует. Вот тебе и приличная девушка». В проем заглянула фихрастая голова. Леди Шерри здесь!» — прорала она. Следом за головой в салон всунулся подросток с черно-серой лентой курьера. «Посылка для госпожи Шерри!» «Посылка!» — захлопала в ладошки теся «Вот же она, твоя госпожа!» И она ткнула в меня пальцем. «Ах, Шерри, посмотри, какой симпатичный юноша этот курьер! Ты обязательно должна дать ему чаевые!» «Мамочки, да она меня пугает! И не проклянешь ведь, так хочется!» Я забрала у парнишки сверток, сунула ему монетку и уже хотела спрятать посылку в саквояж, как теся заверещала. «Ах, посмотрите, как это романтично! У Шерри есть тайный поклонник! Открывайте же скорее!» Я застонала, поняв, что это малахольное от меня точно не отцепится. Зло сорвала упаковку и... Вот зараза! На меня смотрел помолвочный браслет Нага. Я медленно развернула записку, прикрепленную к замочку. Дорогая, не стоит пренебрегать безопасностью. Твой шер. Какая милая безделушка! Надевай скорее! Подпрыгивала на сиденье рядом Тесси. Надеть или не стоит? А вдруг, как надену, сразу же стану настоящей невестой? «Нет, не стану рисковать, спрячу до лучших времен». «Шерри, душа моя!» — прозвучала вкратчиво от входа. «Какая приятная неожиданная встреча! Куда это ты собралась?» Я вздрогнула, защелкнула браслет на запястье и только после этого подняла голову. «Тьма, да что ж он ко мне прицепился?» «Ах, у Шерри есть кавалер!» Тут же заявила Теся. Он подарил ей симпатичный браслетик. А еще кит и кис обещали показать ей источники. А господин Виток провести до лавки артефактов. Она такая довольная, правда, Шерри? Сбылась ее мечта. «А вы тоже на отдых?» И глаза такие восторженные-восторженные. Реснички трепещут, руки к груди прижаты. Сама невинность и скромность. «Прокляну! Как пить дать? Прокляну! распять. Ой!» Дилижанс дернулся, теся повалилась на купца, я удержалась, и мы, наконец, тронулись. Пока я рассматривала браслет, места позади лесорубов заняли мать с двумя детьми и пожилой святоша в рясе. же уселся за моей спиной и, склонившись наглу перся ладонями по обе стороны от моей самой симпатичной части тела. — Кавалер, говоришь? — Да, — тут же на весь салон ответила за меня теся В «Но добрые лесорубы все равно покажут шере источники. Они вон какие сильные, и никакие кавалеры не страшны, да?» И скромно так глазки потупила. Парни покосились на ухмыляющегося мина и как-то не очень рьяно закивали. «Ах, Шерри, так везет, столько желающих провести для нее экскурсию!» «Милая теся а вы не хотите к нам присоединиться?» — поинтересовался купец. «Я?» — возмутилась она. «Я девушка порядочная, не какая-то там вертихвостка». «Даже мысли не было», — отмахнулся тут же несчастный, — «но просто составить компанию». «А госпожа Виток не станет возражать?» — зарделась Тесси. «Я вдовец, нет никакой госпожи Виток», — улыбнулся широко купец и, увидев слезы на глазах Тесси, тут же добавил. «Давно, уже много-много лет». «Вы нуждаетесь в утешении, сын мой», — пробасил святой отец. «Думаю, такая душевная девушка, как Тессия, найдет для меня несколько добрых слов». Сзади тихо рассмеялся Мин, а я прикрыла глаза и сделала вид, что дремлю, оперев голову на окошко. Дурдом на выезде. «Это я-то вертихвостка», — шипела я на Тессию, когда дилижанс сделал остановку в поселке Углежогов, и мы вышли прогуляться. «Я, между прочим, закончила курсы светлой ведьмы Ханум, и теперь знаю, как заполучить мужчину, особо не напрягаясь», высокомерно поглядывая на меня, сообщила эта актриса. «Стоп!» — подняла я руку. «Ты же всю дорогу меня рекламируешь!» «В этом и есть секрет успеха!» — хмыкнула Тесси. Мужчин решат, что ты согласна на любого, что это ты попросила найти тебе пару, а я на твоем фоне буду выглядеть гордой, скромной и порядочной». Ханум говорит, что жениться предпочитают как раз на таких — «Учись, а то так и будешь всю жизнь, как страшная подружка, которую словно в нагрузку придают к чужому!» «Фалерту!» — закончил у меня в голове колобок, и я впервые не нашлась, что ответить. «А проклятие я к ней все же прицепила. Милое такое, детское, от действия. Но теперь каждый раз, когда Тесси решит поцеловаться без любви, у нее будет пучить живот. Со всеми последствиями!»